Глава 12. «Опа, какие люди!» Фринг добродушно оскалился. «А я уж думал, ты на том свете обосновался. Где пропадал-то?» «Скажем так, приключения крепко облюбовали мою филейную часть». С улыбкой пожав трактирщику руку, я сел за стойку. «Но, учитывая качественные шмотки, ты таки смог вырвать ее из их когтистых хлап. Что верно, то верно. Хотя, признаюсь, при этом едва душу древним не отдал. Я кинул взглядом трактир. «А у вас здесь как? Есть свежие новости, которыми может поделиться добрый трактирщик?» «Насчет свежих не знаю, но вот одна порция тухлого кролика кое-кого заждалась». Я хлопнул себя по лбу. «Лядь! Совсем вылетело из головы. Вкусный, наверное, был». «Пальчики оближешь». Трактирщик закатил глаза. — Но ты не переживай. Я как понял, что ты не придешь, сразу продал ее. — И вот... — он бросил на стол полтарь. — Выручка твоя, все честно. Покачав головой, вернул ему монету. — Лучше налейте мне взамен кружечку Рейтра Без проблем. Деньги вновь исчезли под прилавком, а передо мной поставили пенистый ароматный напиток. С удовольствием, отхлебнув ледяного пива, я осмотрелся, но на этот раз более внимательно. В глаза сразу же бросилась компания из четырех человек. Одеты простенько, что-то оживленно обсуждают. Пьют явно дешевое пиво с чесночным хлебом. Рядом пристроен различный сельскохозяйственный инвентарь. Рогатина, лопата, серп. И у одного за поясом даже молоток. Можно было бы подумать, что это крестьяне отдыхают. Вот только сейчас самый разгар рабочего дня. К тому же блеск синих кристаллов на их шеях выдавал с головой социальную принадлежность собравшихся. Посланники. Причем явные новички. Самый старший обладал шестой ступенью. Интересно, я вижу их уровень силы, но не имена. С чем это связано? Присмотревшись к другим посетителям, отметил, что у некоторых не вижу даже этого. Любопытно. — А ты, небось, тоже с ними собрался? — В смысле? Я обернулся к Фрингу. — Ну, с ними. Он кивнул на четверку. — А вы их знаете? — Конкретно нет. Но знаю, зачем они здесь. Трактирщик снял с доски прикрепленный к ней кусок древесной коры и положил на прилавок. Неровно вырезанные буквы гласили. Набираем отряд силпатов для похода на Костяную гору. Сбор в таверне Бабрахата, 15 в обед. Я смутно припомнил, что вроде бы Фринк упоминал об этой горе в разговоре с наемником Жала, Марлотом. Поэтому поинтересовался. А что, там такие кто-то завелся? Судя по всему, официально еще не подтвердили, но вот кто-то решил проверить слухи. Фринку указал мне за спину. — А вот, кстати, и эти кто-то. Обернувшись, увидел своих старых знакомых — Лютера и Вильяра, подсаживающихся к молоднику. — Хорошие ребята! Частенько у меня работу по объявлениям берут и еще ни разу не подводили. тьфу фу Тьфу-тьфу-тьфу, конечно! Я кивнул. — Да, парни, что надо. — Хм. А пойду-ка поздороваюсь. Авось с собой возьмут. — А что, планов у меня сейчас никаких нет? — поэтому я абсолютно не против лесной прогулки до живописного места под романтичным названием «Костяная гора». Подхватив свое пиво, я направился к ним. — Здорово, народ! — Ёшки-матрёшки, саргон! Илья Артекс улыбкой от уха до уха поднялся и обнял меня, как старого друга. — Сколько лет, сколько зим! И ты глянь на него, в какой красоте щеголяет! Где урвал, не поделишься? Привет, привет — Привет-привет! Глаза Лютера с прищуром скользили по моей кожанке. Действительно, было бы любопытно узнать, откуда такое добро у четверки. Да нет проблем, какие от друзей секреты. Я пододвинул стул и подсел к их к столу. Надо лишь завалить кабана, снять шкуру и отдать кожевеннику. Он броню исправит. Много, наверное, денег отдал, поинтересовался веснувчатый паренек из новичков. Ни единого тайвера. Помолчал и добавил, чтобы жизнь медом не казалась. Но вот кровью пришлось расплатиться. И не малый. А. «Понятно». Люд усмехнулся, наклонился вперед и понизил голос. «Убил кого, да?» «Ну да, семиступенчатого бешеного сикача. Разорвал мне бедро так, что я едва не умер от кровопотери». С кислым лицом мак отвел глаза и хлебнул пиво. «А кожанка мне досталась в подарок от мечника, у которого я учился фехтованию. О, я тоже недавно закончил дубиной махать». Вильяр с гордостью продемонстрировал мне не маленькую такую палицу, сплошь утыканную гвоздями. — Мощно, да. Сам смастерил. Планирую со временем кузнечное дело развить. Но вот поглядел на твою одежку, и думаю, кожевничество тоже стороной обходить не стоит. Мастеровым хочешь стать? Но... Он убрал дубину обратно под стол. — Еще о ювелирном и горном деле задумываюсь. Уж больно выгодные это профессии. Да и артефакты можно создать могущественные. Не мне тебе говорить, как они могут облегчить жизнь простого силпата. Так, хватит впустую языком чесать. — вмешался Лютер. — Давайте уже о деле поговорим. — Саргон, ты знаешь, что мы народ на Костяную гору собираем? — Да, слышал такое. — Говорят, там тварь какая-то завелась. Хотим проверить, — пояснил Вильяр. — С нами не хочешь? — Если возьмете, то с радостью. Люд кивнул. — Тогда знакомься с остальными. Потом ждем еще полчаса и го. Быстро узнав имена, если честно, не стал париться и запоминать, а просто окрестил их про себя. Лопач, рогач, серп и молот. По названию оружия, которым они владели. И, пожав руки членам нашего маленького отряда, вновь обратился к Лютеру, как к нашему неформально избранному лидеру. «Лют, а почему бы не подтянуть дополнительные силы?» «Это какие?» «Я видел здесь объявление от гильдии жала, можно их привлечь. Они помогают зверьё до монстров валить». Молодой маг пожевал губы и покачал головой. «Не, гильдейские берут дорого». Да и если там окажется какая-нибудь мелочь, которую мы толпой легко запинаем, то еще и неустойку платить придется. Так пойдем. Ну, как знаешь. Оставшееся время допивали пиво и болтали. Напиваться, разумеется, не стали, учитывая будущий поход. Рассказал им о своих злоключениях. Послушал в ответ их истории, которые, в принципе, мало чем отличались от моих. Воплотились в древнире кто толпой, кто одиночками. Встретил знамеир, прорвались через лес а потом короткие вылазки, схватки со зверьем и постепенный рост ступеней. А некоторые даже работали в поле, чтобы заработать денежку малую и крышу над головой. Из оружия, естественно, долгое время ничего кроме палки не было, но потом удалось разжиться сельскохозяйственным инвентарем, и дела понемногу стали налаживаться. С интересом запоминал информацию о местах работы в городе. Кому можно сходить, кому не стоит. Кто хорошо платит, а у кого даже четвертаки не выцарапаешь. Когда рассказал им о задании Сидиуса, меня завалили вопросами. Так что, думаю, наставник в скором времени обзаведется новыми учениками. А вот мне бы, в свою очередь, разжиться хорошим оружием не помешает. Вилы купить, что ли? Каково же было мое разочарование, когда я узнал, сколько они стоят. Шутка ль, в деле, аж пятнадцать тайверов. А ты чего хотел? Думал, в сказку попал. Видимо, вытянувшееся лицо хохотнул так. Нет, брат, тут железо дорого стоит а вилы — это чайни-деревянная рогатина. Да что говорить, если столовые ножики в бобрахате медные, да еще и все наперечет. А их, к слову, частенько спереть пытаются. Вон у лютой его лопата бронзовая была, так он за нее двадцатку отвалил. Еще восемь отдал за частичную перековку, сказал мак и продемонстрировал мне лопату, лоток которой был завернут и превращен в копье. На черенке же в этот раз, в отличие от прошлой нашей встречи, вместо дриара поблескивал голубой волшебный камень. «Как видишь, деньги летят только так». Вздохнув, подвел печальный итог Вильяр. «Нет, конечно, можно обналичивать униары. Вот только это немного накладно». «Блин». Я откинулся на стуле и устало потер лицо ладонями. «Это ж сколько тогда стальной меч стоить будет?» «Как хорошая лошадь он стоить будет!» Мрачно буркнул Люд. «Это, считай, шесть сотен тайверов. Причем это честная цена, если без накрутки». Да, печаль, тоска. Хорошим оружием, видать, я обзаведусь еще не скоро. Хотя на что я рассчитывал? Ведь знал же, что сталь в средние века стоит недешево. Еще повезло, что кожаную броню удалось на халяву получить. А то чует мое сердце, встало бы она мне в копеечку. Спустя полчаса наш отряд пополнился еще двумя добровольцами. Лучником и девушкой-лекарем по имени Ледиа. Причем очень даже симпатичной девушкой. Поглаживая большим указательным пальцами свои усы и бородку, я беззастенчиво строил ей глазки. А что? Я здоровый, вполне симпатичный парень девяти дней от роду, который отнюдь не против уединиться в спальне с красивой девушкой. Так, больше никого ждать не будем, девятерых вполне хватит, сказал Лютер, недовольно косясь на наше перемигивание с ледией. В общем так, леди мак восстановления будет подлечивать нас в случае чего, поэтому она вместе со мной и лучником держится позади. Остальные играют роль пехоты и не дают противникам добраться до наших хилых тушек. Саргон, ты вроде как потолще всех нас будешь. Поэтому постарайся танковать на передовой. Без проблем. Танковать. Пронеслось в голове. Очередное странное слово, но тем не менее вполне мне понятное. Очередная весточка из прошлой жизни, не иначе. Ну вот и отлично. Тогда хранители вперед. Арондуин ждет нас. Гурьбой высыпав из таверны, мы покинули город и, потрясая рогатиной, лопатой, молотком до да серпом с дубиной, отправились на поиски костяной горы. Ролевики, мотива. Вопрос с оружием все же надо было решать, поэтому, как только мы оказались в лесу, я подобрал себе тяжелую крепкую палку, обстругал, а затем заострил конец одолженным серпом, превратив в некое подобие копья. Вуаля! Палка-вручалка версии 2.0 готова к использованию. С такой на кабана выйти не страшно. Хотя, конечно, нежелательно бы. Едва ступив под сень деревьев, мы сразу были готовы к возможному нападению лесных жителей. Но, как ни странно, никто так и не попытался выклевать нам глаза и отгрызть особо дорогие части тела. С каждым шагом все больше казалось, что лес вымер. Птицы не поют, кузнечики не стрекочут, мухи не жужжат. Лишь ветер шелестит листьями, до ветки хрустят под ногами. Но, тем не менее, каждый из нас чувствовал на себе взгляды затаившихся существ, внимательно наблюдающих за кучкой жмущихся друг к другу двуногих. — Почему они не нападают? — послышалось недоуменное бормотание Вильяра, судорожно сжимающего палицу. — И действительно, почему? — Может, нас слишком много? — так же шепотом поделился я своими мыслями. — Сомневаюсь, что они будут бросаться в самоубийственную атаку на превосходящего по силам противника. Уж чего-чего, а интеллекта здешним зверям точно не занимать. Немного подумав, он со мной согласился. И то верно. Девятера, не двое, могут и накостылять. Но если поначалу все казалось именно так, то чем ближе к костяной горе мы подходили, тем более явственно виделась другая причина отсутствия жизни в этой округе. Нам стали попадаться тела. Где деформированные костяки, где еще разлагающиеся разорванные трупы, распространяющие зловонный запах. В основном останки принадлежали животным. Но вскоре мы наткнулись на первое человеческое тело. Хотя, если быть более точным, то не человеческое, а скорее гуманоидное, принадлежащее к расе кошаков. Ростом с человека, ходят на задних лапах, носят одежду, да еще и разговаривать умеют. Хм, Видимо, все эти девушки с кошачьими ушами — их потомки. Хотя я могу и ошибаться, учитывая, что даже название их расы не знаю. А вообще, если честно, всеми этими бредовыми мыслями о результатах межрасового соития я пытался отогнать подступившую к горлу тошноту и подавить накатывающую панику. Просто кошак был настолько изуродован, что нескольким из нашего отряда все-таки не удалось удержать в желудках выпитое пиво. Оторвана рука и ноги, позвоночник раздавлен в смятку, а часть грудной клетки свисала клочьями мяса на обломках костей. Лишь подернутые пеленой черные глаза еще сохранились в немом ужасе, глядя на нас. Когда Лютер шагнул к мертвецу, я с облегчением подумал, какой он молодец. Сейчас прикроет веки бедолаги, чтобы защитить шокированных однопартийцев от вселяющего отчаяния предсмертного взгляда. Но Мак, опустившись на корточки с выражением глубочайшей брезгливости, перевернул тело и принялся бесцеремонно обшаривать его. «Облом!» — горестно вздохнул Лют, поднимаясь на ноги и отряхивая руки. «Ничего ценного не сохранилось. Он даже не развеивается. Поджав губы, Вил подошел к нему» и, наклонившись, с почтением прикрыл глаза убитому. — Ну что ж, идем дальше. Я перехватил мага за локоть и глухо спросил. — А стоит ли? — В смысле? Он недоуменно возрился на меня. — В прямом. Стоит ли идти дальше? Потянем ли мы то, что нас ждет? — Разумеется. А вы чего, трупака испугались, что ли? Выгнув бровь, он высвободил руку и окинул взглядом нашу маленькую команду, которая старательно отводила глаза. — Да видно же, что он ступенью не вышел, вот и помер бесславно. Не мне вам говорить, как опасно гулять по здешним местам в одиночку. — Но он всяко был не меньше десятки, — подала голос ледиа. Все обернулись к ней. — С чего ты взяла? Я с удивлением отметил, что она хорошо держится. Так побледнела только малость. — У него на воротнике, посмотрите, там герб Рейтерфола. Вильяр отогнул ткань и провел большим пальцем по вышитому медным цветом изображению города на фоне дерева. «Медный», — заметил Тек. «Кто-то из младших, видимо, разведчик. Может, даже посланник, поступивший на службу. Я слышал, их там гоняют до минимум десятого, а потом уже посылают на задание». «Ну и что это меняет?» Люд закатил глаза. «Да Бутин хоть пятнадцатого. Нас в сумме намного больше. Вон все местное зверье в страхе разбегается». — У вас что, совсем характер не вкачанный? — А, собственно, чего я распинаюсь? Если струсили, то можете поворачивать назад. Никого не держу. Переглянувшись, все остались стоять на месте. Спустя еще несколько секунд молчания, Лютер коротко кивнул. — Тогда нечего ныть. Занимаем свои позиции и вперед. Мы с Теком вновь возглавили отряд и продолжили медленное продвижение вглубь мертвого леса. Уж не знаю, правильно ли я поступил, доверившись Люту. Может, стоило все-таки настоять на своем? А то получается, что я слепо сложил с себя ответственность за собственный выбор и подчинился приказу, который к тому же не горел желанием выполнять. По-хорошему бы сейчас вернуться в город, да нанять того Марлота из жала. Но нашего лидера в этом вряд ли удастся убедить. Тогда что же, идти одному? Покрутив эту мысль так и эдак пришел к выводу, что нет. Нельзя бросать команду. Со мной у них всяко будет больше шансов. Целых трупов, как людей, так и животных, нам больше не попадалось. Только руки, ноги, лапы, костяки, черепа в разной степени сохранности, над которыми велись стаи мошкары, делившие трапезу с трупными червями. Воздух наполнился зловонием, которое лишь усиливалось по мере приближения к цели. Все это сильно давило на психику, и мы уже были близки к тому, чтобы сдаться и прекратить этот дурацкий поход. Нас остановило только то, что мы добрались до места. При первом же взгляде становилось понятно, почему эту гору окрестили Костяной. Вросший в землю кусок скалы издали напоминающий гигантский продолговатый череп с неровными глазницами, едва угадывающимися носовыми щелями и с кривозубым ртом вместо входа в пещеру. И если вы все еще сомневаетесь в том, что это именно Костяная гора, то в обилии, разбросанные вокруг кости, отбрасывали последнее сомнение. Жуть. Высказала общее мнение стоящая рядом ледия. Это еще мягко сказано. Согласился я, пытаясь что-нибудь разглядеть в зеве пещеры. Какая бы тварь здесь не обитала, бьюсь об заклад, сейчас она дрыхнет в пещере. Если это так, то у нас есть шанс подкрасться и застать ее врасплох, — воодушевился Вильяр. Ты прав, шанс есть. Лучник вышел вперед. Но проблема в том, что под ногами все будет хрустеть. Подобраться тихо будет довольно сложно. Я скользнул взглядом по усеянным костями подходом к горе. Ты смыслишь в маскировке? Парень криво ухмыльнулся и поднял лук. — Я же лучник. Это основа моего выживания. — Сможешь всех незаметно провести? — встрял Лютер. Он прикинул что-то в уме и кивнул. — В принципе, да, если идти буквально шаг в шаг. Ничего не обещаю, но попробовать можно. — Тогда ты впереди. Мы с вилом за тобой. Маги замыкают остальные в центре. — распорядился я, поудобнее перехватывая копье вспотевшими ладонями. Очень медленно мы двинулись вперед, соблюдая напряженное молчание и внимательно ступая туда, куда делал шаг наш проводник. Иногда он замирал на месте, наклонялся к самой земле и убирал трухлявые кости с нашего пути, но чаще всего подолгу стоял, выбирая удобный маршрут. Мы не торопили его, прекрасно понимая, что спешка может только навредить. У меня создавалось ощущение, что мы идем по минному полю, где любой неверный шаг может стать последним. Понятия не имею, что такое минное поле но оно у меня стойко ассоциировалось с разрыванием на мелкие кусочки, и мне этого вполне хватало. Не знаю, сколько точно времени мы потратили на переход, но если бы кто-нибудь сказал, что прошло меньше часа, я бы не поверил. Нельзя сказать, что все прошло идеально. Несколько раз все-таки костяшка предательски хрустела под ногами, и казалось, что этот громоподобный звук был слышен даже в рейтерфоле. Но вот мы стоим почти у самого входа, и в страхе жмемся к стене, стараясь перевести дух и приготовиться к битве с неведомым. Вымотавшийся лучник осторожно заглянул за угол и долго всматривался в глубь пещеры. — Там довольно просторно! — едва слышно прошептал он. — Есть второй ярус, на который можно попытаться забраться. Костей не очень много. — Блин, там поворот. Не могу разглядеть, что дальше. — Значит так. — Рича облизнул губы. — Все заходим внутрь занимаем позицию. — Мы со стрелком приблизимся на расстояние выстрела и всадим по спящей тварюге столько, сколько успеем, а потом рванем к вам. Ну а дальше дело техники. «Щиты бы сейчас не помешали», — буркнул Вильяр. «Леди, не забывай держаться за нами, вперед не лезь». «Не тупая, знаю. Буду стоять здесь, у входа». «Хорошо, тогда начали», — скомандовал Лютер и вместе с лучником скрылся в пещере. Следом за ними мы ступили во мрак. Когда глаза привыкли к освещению, я выбрал место у правой стены, укрывшись за скальным выступом. Дождавшись, когда остальные тоже рассредоточатся, Люд двинулся дальше. Сжимая древко копья, я напряженно смотрел, как они огибают опасные участки с костями и мелкими камнями, приближаясь к лежбищу неведомой твари. Закрыв глаза, я попытался отсечь все лишнее и сосредоточиться. Мне даже показалось, что я слышу хищное дыхание затаившегося во тьме зверя. Погодите-ка! Разве дыхание спящего существа не должно быть тяжелым и размеренным? Распахнув глаза, я взревел. «Назад! Оно не спит!» Слишком поздно. Лучник подошел слишком близко к проходу, из тьмы которого стремительно выпрыгнул огромный ящер и схватил его мощными челюстями. Крик боли наполнил пещеру. Лютер успел выпустить из рук сияющую молнию, которая разбилась о грудь монстра, а потом кинулся к нам. Мы же с ужасом наблюдали за тем, как тварь трясет башкой с зажатым в зубах визжащим стрелком, орошая все вокруг кровью. «Надо бежать!» Закричал молот и ринулся к выходу, но я чудом успел перехватить его и рывком повернуть к себе. «Нет, он догонит нас! Как тех в лесу!» В его бешеном взгляде промелькнула искра понимания, и лицо исказило гримаса страха. «Надо биться с ним! Только так есть шанс выжить!» Несмотря на трясущиеся поджилки, мне все же удалось взять себя в руки. Крепко вцепившись в копье, я обернулся и увидел, как ящер придавил тело к земле лапой и разорвал надвое. Над его башкой вспыхнули кровавые буквы, и мы наконец-то узнали, с кем столкнулись. Рыбахвист, хвист Двадцатая ступень». «Там хана», — мелькнула обреченная мысль, но я загнал ее в самые глубины сознания и придавил воинственным криком, позволяя волне адреналина выплеснуться наружу. Ящер повернул ко мне окровавленную морду, распахнул пасть, из которой вывалились останки лучника, и, размахивая хвостом, ринулся вперед. Продолжая вопить, я бросился навстречу. Вытянув шею рыпо-хвост, едва не цапнул меня, но мне удалось увернуться, и его зубы лишь бессильно клацнули. Воспользовавшись моментом, я ткнул копьем в шею змея, но деревянное острие лишь расцарапало крепкую чешую. Я успел нанести еще два удара, когда в мою боевую песнь вплелись крики остальных, кинувшихся на выручку. Окружив ящера, мы уже в шестером принялись бить его. Но того наши попытки нисколько не впечатлили. Размахнувшись головой, он просто расшвырял нас в стороны. Меня крепко впечатало в стену, но я, судорожно хватая ртом воздух, вновь атаковал, метя под подбородок гадине. Наверняка там чешуя не такая толстая. Но я не успел добежать. Рыпохвист прыгнул вперед и лбом опрокинул молота на землю. Вопя он отчаянно попытался отползти от капающего слюной монстра, но тот вонзил когти ему в живот, подтянул к себе и одним укусом оторвал голову. Мы с Вильяром ударили одновременно. Я в основании нижней челюсти, а он со всего маху опустил палецу на лапу ящера. Вместе с этим ему в морду прилетел наполненный синими всполохами магический шар. Яркая вспышка на несколько мгновений дезориентировала меня, а яростный рев заложил уши. Рыпохвист дернулся, но мне удалось устоять на ногах и не выпустить из рук древка. Острие копья выскочило из раны, и я быстро отскочил. На мое место тут же встал силпат с рогатиной и вместе с остальными принялся теснить зверя. И у них это вполне получалось. Тварь отступала пятясь назад. Проморгавшись, я стал им помогать, стараясь бить по уязвимым местам. В подмышку, подбородок, ноздри и глаза. Все случилось внезапно. Мы воодушевленно наседали на ящера, как вдруг он пронзительно зарычал и крутанулся волчком, нанося круговой удар шипастым хвостом. Я едва успел выставить для защиты копье, когда меня снесло к чертовой матери. Палка-выручалка 2-0 сломалась пополам, Левый бок взорвался болью, затрещали ломаемые кости. Дыхание перехватило, а перед глазами все потемнело. С залитым слезами лицом, свернувшись, я лежал на земле не в силах пошевелиться и вздохнуть, а откуда-то издалека слышались вопли. И тут мое тело словно окатило освежающей волной. Воздух наполнил легкие, боль отступила и в голове прояснилась. Пораженный, я обернулся и встретился взглядом с ледией, из рук которой ко мне тянулась исцеляющая сила. Видимо, убедившись, что со мной все в порядке, она коротко кивнула и отвернулась, занявшись поиском тех, кому могла понадобиться ее помощь. Держась за бок, я приподнялся и понял, что в таковых она недостатка не испытывает. Больше всех не повезло лопачу. Хвостовые шипы разорвали ему горло, не оставив ни малейшего шанса на выживание, как бы он ни старался зажать рану рукой. Серп сильно стукнулся головой во время падения, и его пытался оттащить в сторону от бушующей твари вильяр. Рогач, используя свое оружие как костыль, хромал к выходу, держась за стену и волоча окровавленную ногу. Ледия решила сотворить заклинание лечения на вилла, здраво рассудив, что дополнительные силы могут помочь спастись не только ему, но и серпу, жизнь которого сейчас напрямую зависела от Тека. Я перевел взгляд на рыпохвиста, ползущего добивать лопача. «Наше оружие бесполезно. Нужно найти что-то, чем можно пробить чешую этой твари». Краем глаза уловив тусклый блеск, я присмотрелся и различил рукоять меча, выглядывающего из-под камней. О, древние, клинок бы сейчас чертовски пригодился! И я, что есть мочи, бросился к нему. Ящер заметил мой рывок и хлестанул хвостом, желая размазать по стене мою тушку. Видя неотвратимо приближающуюся шипастую смерть, я не замедлил скорости, вместо этого прыгнув вперед и пропустив хвост под собой. Кувырок, и я снова на ногах. Протянув руку к рукояти, схватил ее и резко обернулся, готовый отразить новую атаку. И взвыл от отчаяния. «Лядь! Клинок оказался сломан! Лишь жалкий ржавый огрызок, которым можно до бесконечности ковырять шкуру этой громадины! Зубочистка, блин!» В этот момент Лютер запустил в рыпохвиста очередную шаровую молнию, и тот, сочтя его более опасным соперником, бросился к нему по пути, стараясь затоптать остальных. Велиартек смог отпрыгнуть в сторону. Но для этого ему пришлось бросить все еще оглушенного и дезориентированного серпа, который с криком рухнул прямо под ноги ящера. Рогач ничего не смог сделать, когда рыпохвист прижал его чешуйчатой тушей к стене и с хрустом размазал по ней. Я стоял и в шоке смотрел на оставшиеся после него ошметки. Лишь краем глаза, заметив как ящер, изогнув хвост подобно скорпиону, нанес им стремительный удар, часть нанизать на него лютора. Но когда я вышел из ступора и повернулся в ту сторону то увидел ледию, закрывшую своим телом рича. Тварь, пробив грудную клетку лекаря, подняла ее над головой и с чудовищной силой размозжила землю. Из моей груди вырвался запоздалый крик. «Ледия!» Смотря на ее растерзанное тело, которое рыпохвисто сбросил с хвоста, словно тряпичную куклу, меня осенило. В голове начал зарождаться план. Безумный, практически неосуществимый, но другого у меня не было. Уловив момент, когда рыпохвист вновь отвлечется на отползающего в сторону Лютера, я, что есть мочи, побежал к его задней лапе. Подпрыгнув, оперся ногами о колено ящера и запрыгнул ему на спину. Его туша заходила ходуном, он зарычал и загнул голову, окатив кровожадным взглядом наглеца. Едва удерживая равновесие, я пробежал вдоль хребта к лопаткам и чуть не проворонил удар хвостом. Рухнув на живот, услышал над собой ужасающий свист и вцепился в чешую в отчаянной попытке удержаться. Рыбахвисту по это не понравилось. Он выгнул шею и попытался цапнуть меня. Да твою ж, налево! Чуть ноги не лишился. Челюсти клацнули теперь уже с другого бока, но мне вновь удалось увернуться. Ящер завопил от досады и ударился боком о стену пещеры, стремясь скинуть со спины надоедливое насекомое. Так, видимо, он уже достаточно разозлился. Теперь добавим. Должно получиться. Перехватив рукоять обратным хватом, я вогнал обломок меча в сочленение между чешуйками. Есть, пробил. Крови было мало, но многое не требовалось. Ящер взревел от ярости, когда я стал ковырять обломком ране и вопить. «Ну же, давай! Чего ты ждешь, тварь?» Хвост рыпохвистый изогнулся, и он нанес смертоносный удар. Я был готов к этому, поэтому, подогнув ноги, отпрыгнул в сторону. Мир завертелся, а приземление было настолько жестким, что из груди выбило весь воздух. Найдя в себе силы скосить взгляд, я увидел, как ящер, ревя от боли, вырывает из спины собственный хвост, оставляя на его шипах куски мяса и чешуи. Похоже, я его конкретно разозлил. Он уже повернул ко мне зубастую пасть, как ему в морду угодил волшебный снаряд. Из глотки вырвался клекот и рпохвист обернулся к лютору, уже напивающему новое заклинание. Так подхватив рогатину, подскочил к ящеру и вонзил ее в переднюю лапу, тут же бросившись назад. «Они отвлекают его, чтобы я успел убраться подальше», — догадался я. Но вскочив на ноги, я побежал не наружу, а наоборот, в глубину пещеры, туда, где было лежбище этой гадины. «Куда, дебил?» — взревел Вильяр. «Сюда, сюда, беги!» Не слушая его, я перепрыгнул через останки лучника и нырнул в смрадную черноту. Едва попав внутрь, я сразу же понял, что не ошибся. Судя по горам костяков и запаху разложения, это логово мало чем отличается от Кабаньева. И если эта тварь стаскивала сюда трупы, раздавшийся за спиной рев вывел меня из оцепенения. Я вломился в эту кучу и принялся лихорадочно разгребать ее. В этом хламе наверняка найдется что-то, что можно использовать как оружие. Оно обязано быть, иначе нам конец. Но чем дольше я ковырялся в чужих потрохах, тем отчетливее осознавал всю тщетность своих попыток. Нет, нельзя сдаваться. Я не позволю какой-то ящерице сожрать меня в самом начале пути. Не позволю. Когда я в отчаянии перевернул очередное разбухшее тело, мне, наконец, улыбнулась удача. Нашел. Ухватившись за массивную рукоять, наверное, в добрых четыре моих обхвата ладонью, я с трудом поднял огромный, просто гигантский меч. Уж не знаю, на кого рассчитана эта рельса, но лично я практически придавлен к земле его тяжестью. Хищная сталь клинка была изъедена коррозией и ржавчиной, но толщина металла не позволяла ему рассыпаться. То, что нужно. Взвалив это чудовищное оружие на плечо, я побежал обратно. Парни все еще держались, несмотря на натиск хвиста Не теряя времени, я осмотрелся в поисках места, откуда можно забраться на второй ярус пещеры, козырек которого нависал прямо над нами. Вот. У левой стены громоздилась насыпь камней, по которым вполне можно было рискнуть до туда добраться. Хотя иного выбора все равно не было. Поэтому я бросился к куче. Камни были неровными, покатыми, мелочь постоянно осыпалась под ногами, грозя скинуть меня обратно. Да и лишний груз проворства не прибавлял. До козырька осталось где-то с полметра, когда камни кончились. Захрипев от натуги, мне удалось закинуть меч наверх, а потом подтянуться следом. Низкий потолок не позволял встать в полный рост, но этого и не требовалось. Я пополз вперед, волоча за собой клинок. Добравшись до более-менее широкой площадки, присел на корточки и заглянул за край. Рыпохвист был далеко, отсюда никак не достать. Зараза! «Вильяр!» — закричал я. «Подмани его сюда!» Так выглянул из расщелины между камнями, в которую ему удалось забиться. Заметив меня, он ни секунды не сомневаясь бросился на ящера. Подпрыгнув, Вил ударил его своей палицей по морде и кинулся вглубь пещеры, увлекая за собой монстра и не переставая вопить сюда жаба переросток за мной давай выродок дохлятины поймай сожри меня ну уже остановившись аккурат подо мной Вильяр размахнулся и метнул дубину в зверя угодив в плечо Рыпохвиста, наконец проняло Взревев, он с удвоенной скоростью засеменил к таку. я уже был наготове крепко сжимая рельсу обеими руками обратным хватом теперь главное не промахнуться второго шанса не будет В погоне за теком тварь бежала вплотную к стене, обдирая бока. До того места, над которым я находился, ему оставалось не больше пяти метров. Трех. Одного. Я прыгнул, крича в боевом угаре, отчетливо видя свою цель, рваная рана в районе лопаток. Направив в нее острие гигантского меча, я камнем рухнул вниз. Ржавое лезвие вошло аккурат посередине, войдя в плоть и с легкостью ломая кости вышло из грудной клетки рыпохвиста, пригвоздив его к земле. Рев чудовища прогремел по пещере, закладывая уши. Извернувшись, он попытался дотянуться до меня пастью, но лишь впустую щелкнул челюстями. Крепко держась за рукоять клинка, я проворно уворачивался, изредка даже пиная ящера по глазам и не забывая хорошенько дергать глубоко засевший в ране меч. Вопя от боли и бешенства рыпохвист поднял свое грузное тело на лапы и помчался к дальней стене со всего маху, врезавшись в нее боком. От толчка поскользнулся и повис, держась одной рукой за рукоять. Хрипят от напряжения, я оттолкнулся ногами от стены и втянул себя обратно на спину ящера. В это время Вильяр и Лютер, видя агонию рыпохвиста, отбросили в сторону инстинкт выживания и набросились на зверя. Так подхватил рогатину и вонзил в подмышку ящера, а Лютер, взяв посох копья на перевес и воинственно вопя, вогнал его ему под подбородок. Не ожидавший этого рыпохвист подался назад, растерянный рыча. Воспользовавшись краткой передышкой, я уперся ногами в спину, покрепче схватился за гарду меча и потянул на себя. Ревущая гадина тут же стала хлестать хвостом по спине и бокам, пытаясь сбить меня на землю. И у нее это почти получилось. Острые шипы на хвосте прошли совсем рядом, разорвав левую руку. Закричав от боли, я тем не менее удержался на ногах и не выпустил меч из рук, лишь еще крепче вцепившись в гарду. И когда лезвие наполовину вышло наружу, Резко провернул его в ране и тут же налег всем телом, вгоняя обратно и чуть в сторону, чтобы он вышел уже в новом месте. Видимо, в этот раз клинок задел какие-то жизненно важные органы, потому что рыпохвист запрокинул голову и, поднявшись на задние лапы, протяжно взревел и стал заваливаться на бок, царапая когтями стену. — Меня сейчас раздавит! — пронеслась в голове паническая мысль. Мне удалось нащупать ногами опору, и я прыгнул, вложив в этот прыжок все оставшиеся силы. Меня протащило по земле, и я, кувыркаясь, собрал все кочки и камни на своем пути. В конце меня припечатало о стену спиной и затылком. В глазах помутилось, во рту собралась кровь, потекшая по подбородку, когда стон вырвался из груди. Не успел я толком прийти в себя, как мои мышцы свело судорогой, отвлившейся в тело мощи. Захрипев и закатив глаза, я на мгновение стал им. Голод, ярость. Жажда крови и нежного мяса. И смертоносное желание стать еще сильнее, еще могущественнее. Для этого нужно больше жрать, больше убивать, больше, больше, больше. Когда меня отпустило, я тяжело дыша обмяк. Кровь толчками текла по венам, виски ныли, но не сказать, что эти ощущения были неприятными, скорее наоборот. «Эй, сар, ты как, живой?» Откуда-то издалека раздался голос. С трудом разлепив глаза, посмотрел на склонившегося надо мной вильяра и слабо кивнул, сглотнув. Вроде да. Древний, неужели этот сиплый голос принадлежит мне? Жуть. Сейчас. Он помог мне принять вертикальное положение. Зрение более-менее прояснилось, и я увидел дохлого рыпохвиста, рядом с мордой которого замер мрачный лютор, буревя взглядом остановившийся звериный зрачок. Заметив, что я смотрю на него, маг попытался улыбнуться, но вышло как-то не очень. Поздравляю, Саргон. Тебе достались и цветочки, и ягодки. Ну, как ощущения? Я нахмурился и промямлил. Ты о чем? Ну как, ты же хапнул себе весь расходник этой твари. Он в раздражении пнул голову ящера. Вильяр неодобрительно покосился на него и присел рядом со мной, отстегнув от пояса флягу и приложившись к ней. Весь? Разве он не должен был разделиться на всех? Я был, мягко говоря, удивлен. Лютер же смерил меня скептическим, близким к презрению взглядом. — Ты что, не знаешь, что всю силу забирает тот, кто нанес последний удар? Нам с Теком досталось лишь по двадцать униаров за ступень гада и часть блуждающих униаров, а ты забрал все остальное. И, судя по тому, как тебя колбасило, отвалили тебе изрядно. — Люто стынь, подал голос Вильяр. «Если бы Сар не сообразил, как завалить эту малютку, мы бы все сейчас переваривались у нее в брюхе». Он перевел взгляд на тела селпатов. «И так размен оказался слишком чудовищен. Так что все честно». Рич отвел глаза и поджал губы. «Да знаю я!» — буркнул он еще раз в сердцах, пнув рыпохвиста. Воцарилось гнетущее молчание. «Мне хотелось опустить голову, чтобы не видеть ничего вокруг». Но я заставил себя смотреть на растерзанных товарищей. И особенно на Ледию, эту юную девушку-лекаря, с энтузиазмом отправившуюся на покорение Костяной горы, а в итоге нашедшую погибель под ее сводами. Мы подвели ее. Подвели их всех. Это так, сколько бы мы ни утешали себя тем, что они знали, на что шли. Не знали. Никто из нас не знал. Именно поэтому я должен запомнить, какова цена победы. И какова цена ошибки. — Ладно, что сделано, то сделано. Пошли собирать трофеи. Лютер направился было к лежбищу твари, но я остановил его. — Нет. Он резко встал и медленно повернулся. — Что значит нет? Я спокойно выдержал его взгляд. — Сначала похороним павших. Маг тут же стушевался и рассеянно осмотрелся. — А, ну да. Как-то не подумал. — И себя подлатаем. Добавил Вильяр, поднимаясь. — Это еще ладно, но вам крепко досталось. Будет обидно, если вы помрете от банального кровотечения. Только сейчас я обратил внимание на свою руку, по которой пришелся удар хвостом. Выглядела она просто ужасно. Плечо разорвано, кожа висит лоскутами, кровь стекает по пальцам и скапливается в уже приличной лужице. Меня замутило, и я поспешно отвел глаза. Конечно, все не так плохо, как когда меня порвал кабан, но приятного тоже мало. Хорошо еще, что все онемело настолько, что едва можно пошевелить пальцами. Надеюсь, шипы этой твари были не ядовиты. В попытке отвлечься перевел взгляд на Рича и некоторое время наблюдал за тем, как он невозмутимо рассматривает и ощупывает колотую рану на груди. Выглядела эта дырочка жутко, и для обычного человека явно стала бы проблемой. Но для силпата, как я успел убедиться, это было в пределах нормы, если можно так выразиться. «Это когда тебя так цапнуть успели?» Лютер вздрогнул и отдернул руку, скрыв ранение. Да, когда лекарку хвостом пробило, меня немного задело. Ничего серьезного, так, кольнула малость. Через десовку заживет. А вот у тебя дела посерьезней будут. Вильяр шагнул ко мне на ходу, расстегивая пояс. Ничего, сейчас заштопаем. Сделав из него петлю, он продел в нее мою руку и сильно затянул над раной. Из груди вырвался стон, в глазах помутнело. Мне с трудом удалось проглотить тошнотворный комок, подступивший к горлу. — Люд, помоги собрать дрова. Так встал и огляделся. Значим им здесь». Увидев что-то в куче костей, он нагнулся и поднял серп. Мы все невольно бросили взгляд на останки того, кому он некогда принадлежал. Я с сомнением спросил. «Ты уверен, что здесь стоит разбивать лагерь?» Вил кивнул. «Эта тварь тут давно обосновалась, так что хищники будут обходить пещеру стороной, пока не поймут, что она подохла. Уверен, что в округе нет более безопасного места. Заметив, что я пытаюсь подняться, он остановил меня». «Лежи, пока я с тобой еще не закончил». Подкинув в руке серп, он усмехнулся. «Скоро ты познаешь всю силу медицины Вильяра Тэка. Вдвоем они быстро организовали место для костра, и Лютер поджег дрова своей магией. По его словам, такое пламя будет гореть дольше и давать больше тепла. Вил в это время тщательно промыл серп и засунул его в огонь. И когда лезвие раскалилось до красна, он протянул мне деревяшку. «Зажми в зубах». «Рич, подержи его». Когда он достал из костра серп, я закрыл глаза и отвернулся. В ожидании прикосновения обжигающего металла меня всего трясло, по лицу струился пот. Понимая мое состояние, вильяр не стал тянуть. Волна жара окатила мою руку, и я закричал, дернувшись и сжав челюсти так, что деревяшка жалобно затрещала. Все уже закончилось, а я продолжал таращить выпученные глаза и тяжело дышать, пока Тек накладывал бинты. Ну вот, кровь остановили. — Держи, попей и отдохни, а мы тут пока люто перевяжем. Я слабо кивнул, выплюнув деревяшку с отчетливым оттиском моей челюсти. — Спасибо. — Да не за что. Всегда рад прижечь друга раскаленным железом. Сил на то, чтобы огрызнуться в ответ, уже не было. Скосив взгляд на руку, меня едва не вывернуло от запаха паленой плоти. Хорошо еще, что рано перебинтовали, а то ее вида я бы точно не перенес. В попытке отвлечься, все же нашел в себе силы встать и пройтись. Поначалу от слабости так и шатало, но постепенно силы возвращались. Все-таки высокий показатель выносливости дает о себе знать. Встав рядом с поверженным рыпохвистом, я с ненавистью рассматривал монстра, который играючи убил шестерых. Пусть и плохо вооруженных, но все-таки силпатов. Хотя кого я обманываю? На таком маленьком уровне мы мало чем отличаемся от обычных людей. Но ощущение собственной уникальности и избранности порой мешает трезво оценить обстановку. Я вытянул руку и дождался появления размытой надписи. Рыбахвист. Двадцатая ступень. Развеять? Да, нет. Эй, что это ты делаешь? Рич резко подскочил ко мне. Хочу развеять эту падаль. Не могу больше смотреть на него. Даже не вздумай! Он грубо оттеснил меня от туши ящера. Ты вообще в своем уме? Развеять он его, видите или вздумал. А что тут такого? Что такого? Люд выгнул бровь. «А у тебя что же, небось, есть специализации бестиарий и свежевания сотого такта?» э, «Нет. Зачем?» Я прикусил язык и мысленно обругал себя за вырвавшийся глупый вопрос, но ничего уже нельзя было поделать. Теперь наверняка придется выслушивать лекцию о своей непроходимой тупости. «Послали же древние идиота на мою голову!» Подтверждая мои мысли, Лютер закатил глаза и взмахнул руками. Саргон, эти специализации нужны, чтобы при развеивании после монстра осталось как можно больше полезных вещей. Шкура там, кости, клыки, когти и органы, если они, конечно, имеют какую-нибудь ценность. Да мы же даже не осознаем, какое сокровище лежит перед нами. Вдруг его яйца являются редчайшим ингредиентом для приготовления какого-нибудь эпического зелья. Нет, Саргоша, здесь нужен профессиональный свежеватель и оценщик, чтобы содрать с него все, что только можно. А ты, дубина росовая! Только что чуть просто не развеял его, потому что тебе, видите ли, противно лицезреть труп. Я окончательно стушевался. Да понял я, понял. Что поделать, туплю иногда. Услышав шум льющейся воды, мы обернулись. Вильяр наполнил походную кастрюлю водой и теперь опустошал остальные бурдюки, просто выливая все на пол. А когда закончил, взял серп и поднырнул под тушу рыпохвиста. Видя наше озадаченное лицо, он пояснил. «Если ящерица такая ценная, то кровь бы не помешала слить побольше, а то пропадет ведь». Рич смачно хлопнул себя по лбу и бросился к флягам. Мы также собрали упавших их снаряжение и использовали любую емкость для сбора крови, при этом не забыв оставить стратегический запас воды. С каждой минутой я чувствовал себя все лучше, поэтому, когда настало время вплотную заняться похоронами, работал наравне со всеми. Сложнее всего было выкопать достаточно глубокие могилы. Но найденные в логове рыпохвиста лопаты оказались как нельзя кстати. Поначалу мы думали сжечь тела, но благоразумно решили, что запах жареного мяса может привлечь хищников. Бережно перенеся наших товарищей по оружию в места их упокоения, мы переглянулись. Скажите что-нибудь? Наконец, глухо спросил Вильяр. Сам я не мостак, поэтому. Лютер хмуро отвел глаза. Наклонившись, я набрал горсть с земли. Говорить было тяжело. Чувство вины за их смерть снидало изнутри. Но мне удалось перебороть малодушие. Мы... мы недолго были знакомы с ними. Но этого времени хватило, чтобы понять, насколько храбрыми и мужественными они были. Даже зная, насколько жесток древнир, они не убоялись вступить на путь силы, и до самого конца они шли по дороге могущества с достоинством истинных героев. Так пусть же древние откроют перед ними свои врата и примут их с честью. Я бросил землю в могилу, потом взял лопату. Тек и Рич присоединились ко мне. Когда все было завершено, мы натаскали камни и выложили курган, чтобы лесное зверье не добралось до тел. На душе было тяжело, но нам надо было покончить совсем до темноты, поэтому мы принялись очищать пещеру от костей и стаскивать в центр все найденные трофеи. Пришлось повозиться, чтобы тщательно проверить каждый закуток огромного логова и не пропустить даже самые маломальски ценные вещи. Больше всего времени отняло бы склежбище, которое было сильно захламлено, но в итоге наши труды были вознаграждены. Лопата, бронза, 4 штуки целых, 2 деформированных. Молоток, бронза, 2 штуки. Серп, бронза, 4 штуки. Рогатина, 1 штука. Вилы, бронза, 3 штуки. Лук, 2 штуки. Стрелы, бронза, 14 штук. Обломки мечей, бронза, 2 штуки. Железо, 3 штуки. Нож, бронза, 4 штуки деформированных. Одна штука нормальная. Кинжал. Бронза, две штуки деформированных. Железо, одна штука нормальный. Моргенштерн. Чернёное железо, одна штука. Посох-меч. Красивая вещица, к слову. Одна штука. Мятые бронзовые доспехи. Хм, условно эти огрызки можно обозначить как три штуки. Медальон. Одна штука. Кольцо. Две штуки. Документы личности. Семь штук. Дриар. Девять штук. Тайверы. 41 монета. Куча рваной одежды, как из мешковины, так и из кожи. Огниво, мешки, глиняная посуда, еда и прочая бытовая мелочь. Сидя у костра, мы устало, но удовлетворенно разглядывали всю эту кучу. Как ни крути, а это была наша первая серьезная награда. И самое интересное, что, по словам Лютера, некоторые из предметов серые, то есть зачарованные, со скрытыми характеристиками. «Ну, начнем дележку? Чурморгенштерн мой!» Вильяр подбросил в руке рукоять шипастой булавы. — У меня как раз дробящие в специализации. — Думаю, никто не будет против, если я заберу в единоличное пользование этот посох-меч. Лютер любовно погладил оружие, которое ни разу не выпустил из рук. Так окинул взглядом кучу ржавого и сломанного оружия, виновато улыбнулся и развел руками. — Извини, сар, ничего путного не осталось. — Почему же? — Я возьму его. Я поднял руку и указал им за спину. Озадаченно обернувшись, они торопело разглядывали все еще торчащий в спине рыпохвиста гигантский меч. «А ведь нехилая зубочистка», — протянул Вил. «Забирай, не жалко», — махнул рукой Люд. «Как с остальным поступим? Тут ведь есть и серые вещицы. Идентифицировать надо». Заметив разгорающуюся в глазах рич алчность, я поспешил предложить компромисс. «Предлагаю все разделить максимально поровну, по такому же типу. Кому что приглянется». А там уж удача сама разберется, когда каждый свое идентифицирует. Вильяр кивнул. Поддерживаю. Лютеру ничего не оставалось, кроме как согласиться на такие условия. Поровну мы также разделили все найденные дриары, включая и принадлежавшие нашим товарищам. Но я заметил, что Вильяр откладывает в сторону регистрационные документы погибших. Указав на них, спросил. — А с ними что делать будешь? Вил равнодушно пожал плечами. — Сожгу, что ж еще. Ну или на обратной стороне еще пописать можно, хотя зачем, если у нас есть дриар? Опа! Выходит, они не знают, что капитан Водлер выдает по пять тайверов за документы погибших. Рассказать им или прибрать все себе? Во мне тут же разыгралась ярая борьба с мерзким енотом, поселившимся в глубине моей души, который был категорически против делиться. Да-да, именно енот. Понимаю, звучит дико и бредово, но этот гад так прочно засел в моей голове, что его уже никакими клещами оттуда не выдрать. Так что приходится признать, что я слегка помешался на этой животине и смириться с самим фактом ее существования. Но что же делать все-таки? Скрысятничить? Но ведь они мои друзья, они чужие люди все-таки. Стыдно как-то. А может, все эти мои душевные терзания от изъяна верный друг? Если так, то мной просто управляет шаблон? Тогда не лучше ли его порвать? Я посмотрел на своих товарищей и понял всю абсурдность своих рассуждений. Может быть, Лютер укрыл бы подобное, но не я. Когда я рассказал им о задании водлора то с плеч словно камень свалился. Мы разделили все найденные документы, и мне даже выдали на один больше. Со справедливостью такого решения никто спорить не стал. Вот так и вознаграждается честность. Хотя инот не приминул побиться о стенку и покрутить пальцем у виска, показывая, что он думает о так называемом благородстве. — Ну ничего, ничего. Мы с тобой еще встретимся, мохнатая сволочь. И основательно поговорим о том, кто из нас не прав. Перебрав все свои трофеи в инвентаре, я остался доволен. Куртка сикача с металлическими вставками. Броня 8, прочность 12 из 25. Штаны сикача, броня 8, прочность 19 из 25. Сапоги сикача, броня 8, прочность 25. Пояс сикача, броня 4, прочность 25. Худ сикача, броня 4, прочность 21 из 25. Бр Прочность 2. Сорочка. Прочность 2. Еда на 3 дня. Вода на 1,5 дня. Письмо от Мандрима Знамира магистру Кривглазиану Дикому. Перья синицы. Годятся для изготовления стрелы. Кольцо живучести. Плюс 5 единиц жизни. Правая перчатка. Плюс 2 единицы жизни. Лопата. Бронза. 1 целая, 1 деформированная. Молоток. Бронза. 1 штука. Серп. Бронза. 1 штука. Вилы. Бронза. 1 штука. Обломки мечей, бронза две штуки, железо одна штука, серый предмет. Нож, бронза, одна штука деформированных, одна штука нормальная. Кинжал, железо, одна штука нормальный, серый предмет. Мятые бронзовые доспехи, одна штука. Документы личности, шесть штук. Дриар, три штуки. Тайверы, сорок монет. Куча рваной одежды и прочая бытовая мелочь. Луки достались Вильяру, как будущему егерю. Кольца отдал им. У меня уже есть. Для друзей таки ничего не жалко. Медальон в результате жеребьевки ушел к Лютеру. Ах да. Чуть не забыл про гвоздь своей коллекции. Огромный меч посланника. Плюс 80 силы. Прочность 42 из 65. Требование. Сила 50. Очень тяжелый проржавевший меч из качественного железа, требующий недюжинные силы для владения им. Судя по клейму на лезвии у рукояти, изображающем огненное пламя, Он был отмечен легендарным кузнецом. Вот так вот. Меч, отмеченный легендарным кузнецом. Что это значит, я понятия не имею. Но звучит внушительно. Ничего, как только окажусь в городе, разузнаю об этом побольше. Но меч — это не все, что мне удалось получить за убийство рыпохвиста. Внимание! Получено достижение громила. Вами был уничтожен противник старше вас на 15 ступеней. Награда 10 — 10% униаров от несгораемого запаса поверженного соперника. Итог — плюс 209 униаров. И если достижение было вполне ожидаемо, то вот самой большой неожиданностью стало количество поглощенной силы. Количество униаров. Расходный запас — 1541, несгораемый запас — 124. Сколько-то эта тварь получила за убийство наших товарищей. Часть мне досталась за достижение, а остальное, видимо, пылилось у нее в расходнике. Сверившись с таблицей ступеней, Я выяснил, что могу махом подняться до семнадцатой, если волью вниз горанку сразу все униары. Весомо ничего не скажешь. Но не стоит торопиться. Если уж так подфартило, то надо все хорошенько обдумать и определиться со своим дальнейшим развитием как силпата. Но не сегодня. Я устал, ранен. Да и пещера, окруженная лесом, кишащим хищными тварями, не лучшее место для неспешных размышлений. Поужинав, мы еще долго молча сидели у костра, каждый в своих мыслях. Хотя, если честно, это не совсем так. Не знаю, как остальные, но лично мне просто было стыдно признаваться в том, что я боюсь идти спать. Этот страх, который посещает меня каждую ночь. В нем было что-то до жути знакомое, и от этого становилось еще хуже. Я словно бегу от чего-то, но не могу скрыться. Он всегда находит меня и каждый раз пытается подчинить себе. Днем ты забываешь о нем, но вот ночью... Ночь — это его время. Нет, неправильно, не совсем так. Не ночь. Сон. Его время — это мгновение между сном и явью. Именно тогда он находит меня. Именно в эти секунды его могущество становится безграничным. Тихий, едва различимый монотонный стук вывел меня из мрачных размышлений. Настороженно прислушавшись, я внимательно осмотрелся. Судя по всему, его источник был где-то рядом. Вильяр обхватил плечи руками, и невидяще уставился в догорающее пламя, а его зубы отбивали мерную дрожь. Переведя взгляд на Лютера, я заметил, что и он сидит с опущенной головой, сжав губы и стиснув кулаки. Неужели и они тоже? Да нет, это просто невозможно. Но проверить все же необходимо. Ну что ж... От звука моего голоса они вздрогнули. Обратный путь долог, так что пора и на боковую. Речь с Тэком невольно переглянулись и промямлили. «Да, точно, надо бы». С явной неохотой Вильяр потушил костер, вытащил из него горячие камни, хитро выложил на земле и постелил на них наши походные лежаки. Не очень удобно, зато ничего себе не отморозишь. Я с интересом следил за его действиями и не мог удержаться от вопроса. «Где ты этому научился?» «Да, у егеря обучение проходил. Навык выживания у него получал». Кстати говоря, от него и узнал, что на этой горе кто-то завелся. Мы потом сразу объявление дали, и сюда, пока никто другой не прознал. М да. А выживание советую по возможности качать. Ни раз и ни два выручит. Были бы еще на него униары. Проворчал Лютер с кряхтением, пытаясь поудобнее устроиться на лежаке. Свой новый посох меч он при этом положил рядом. Ну все. Безмятежности и покоя вам, комрады. Когда все улеглись, Я, укрывшись одеялом и поборов дрожь, замер в напряженном ожидании. И долго ждать не пришлось. В наступившей тишине я отчетливо слышал их бешено бьющиеся сердца, кожа ощущал тревогу загнанного в угол зверя, различал приглушенный стон, который было невозможно сдержать, как и позорно льющиеся из глаз слезы. Они боялись. И не надо было быть гением, чтобы понять это. Но спросить «почему?» я так и не решился. Закрыв глаза, я накрылся с головой и вскоре почувствовал его ледяное прикосновение.